Глава пятая. Двенадцать дней до Нового года. Накануне состоялось торжественное открытие праздничных ярмарок, и в центре столицы зажглась сказочная иллюминация. Улицы и бульвары переливались огнями, как драгоценные самоцветы в пещере дракона. Целые светящиеся арки уходили далеко вперед, казалось, увлекая волшебное королевство. Мерцали светлячками стволы деревьев, по веткам стекали ручейки гирлянд, и от этой невероятной красоты на душе становилось светлей. «Как в сказке!» Полина завороженно вертела головой по сторонам, пока Клара, держа ее за руку, вела через толпу. В субботний вечер на центральных улицах было не протолкнуться. Все хотели полюбоваться праздничным убранством столицы и сделать селфи на фоне гигантского елочного шара. Свернув с Тверской в Камергерский, сестры двинулись навстречу светящимся цифрам 2017. «Подожди!» — Клара удержала Полину. «Прежде чем войти в Новый год, загадай желание!» Полина серьезно кивнула. В ее глазах сверкнули отблески огней, и не нужно было быть экстрасенсом, чтобы понять. Она загадала встретить Новый год с Иваном. Вот теперь можно и вывести разговор на интересующую ее тему. Клара потянула сестру в арку светящихся цифр и будто бы невзначай поинтересовалась, как идут поиски незнакомки. Полина охотно поведала, что Ивану звонили много и бестолково. о чем он с досадой делился с Полиной, а сама она уже начала успокаиваться. «Если сразу незнакомку никто не узнал, то чем дальше, тем меньше шансов, что она найдется», оптимистично заключила Полина. «До Нового года двенадцать дней. Если он ее не найдет, то, может, пригласит меня? Как думаешь?» У на этот счет было свое мнение, которым она не хотела огорчать Полину. Сестры дошли до Дмитровки, и Полина отвлеклась, засмотревшись на невероятное световое шоу. Под шум автомобилей вдоль дороги двигались танцы мерцающие фигуры, а над головой словно искрился фейерверк. «Как красиво!» Восторженно выдохнула Полина, на миг забыв про своего Ивана. А может, представляя, что это с ним, а не с Кларой, она любуется новогодней Москвой. Писательница тем временем сосредоточенно думала о том, что чем дольше Иван ищет свою незнакомку, тем большими достоинствами ее наделяет и тем меньше у Полины шансов конкурировать с принцессой-грезой. А значит, нужно устроить все так, чтобы Иван скорее встретился с незнакомкой. У Клары есть шанс только на один выстрел, и он не должен быть холостым. Полин, ты ведь видела мельком эту незнакомку? Как бы невзначай бронила Клара. Она была высокая, выше меня, примерно как ты, уныло отозвалась сестра. Дюймовочку придется вычеркнуть, мысленно сделала пометку Клара. Раз Иван запомнил незнакомку высокой, то девушке меньшего роста он не поверит. «Думаешь, все дело в этом? Я для Ивана слишком мелкая?» Полина смотрела на нее глазами бездомного котенка, которого никто не хочет взять к себе, потому что он слишком тощий и нескладный. «Поль, ну ты что? Ты не мелкая, ты изящная!» бурно заверила ее Клара, увлекая сестру дальше по улице. Запоздала она вспомнила, как в школьные годы сестра переживала из-за своего роста, метр пятьдесят пять, и носила высокую платформу. «Ты не замерзла? Может, зайдем в кафе, выпьем кофе, съедим по десерту?» «Куда мне с моим ростом еще десерт?» — уныло отозвалась Полина. «Растолстею, буду как колобок!» От одного чизкейка в колобок еще никто не превратился. И, пресекая возражение сестры, Клара толкнула дверь кофейни. «Им повезло!» Как раз освободился столик у окна с видом на сказочный лес светящихся деревьев на Кузнецком мосту. Клара заказала два десерта и два латы с рождественским вкусом и вернулась к прерванному разговору. — Не вздумай киснуть, Полинка! — Еще не факт, что если Иван встретит свою незнакомку, то влюбится в нее еще больше. Может, наоборот, страшно разочаруется. — Представь, если она курит! — наугад бросила пробный шар Клара. он этого терпеть не может, встрепенулась Полина. Он всегда морщится, когда проходит мимо наших сотрудников, курящих на крыльце. Или она все время делает селфи и выкладывает в сеть, продолжила свою игру Клара. И это тоже он не выносит. Не заподозрив неладного, Полина азартно включилась в игру и припомнила то немногое, что ей удалось узнать об Иване во время их единственного совместного ланча. И вот уже Клара только помалкивала и запоминала, пока младшая сестра увлеченно перечисляла возможные недостатки своей соперницы. Не любит читать, и книги Фаулза в частности. Не считает Новый год семейным праздником, который следует встречать дома. Предпочитает поп-музыку классической. Тут Полина вспомнила мальчика со скрипкой, который играл в ресторане. «Пожалуй, все», — Полина задумалась над ополовиненным кусочком чизкейка. — Не так уж много я знаю об Иване, особенно о нерабочей стороне его жизни. — Этого хватит, — заверила Клара. Сестра с подозрением взглянула на нее. — Только не говори, что ты собираешься писать книгу про Ивана. — Слишком много чести, — как можно небрежнее отмахнулась Клара. — Я хотела сказать, что даже этих недостатков хватит, чтобы Иван разочаровался в своей незнакомке. сомневаясь, что она может похвастаться таким же ангельским характером, как у тебя. Кажется, Полина не заподозрила неладного, и Клара была рада, что ей удалось немножко растормошить сестру. Они еще немного погуляли по центру, потом завернули в призывный мерцающий огнями торговый центр за подарками. Купили маме янтарный браслет, а бабушке выбрали павлово-посадский платок. Полина показала Кларе изумрудное платье в пол на манекене в витрине. Клару говорила сестру его померить и убедилась, что красивое платье творит чудеса. В примерочную вошла милая, но незаметная тихоня, а вышла таинственная незнакомка, словно сошедшая с портрета в старинном замке. Платье как будто делало Полину выше, придавало ей изящество и уверенности в себе. — Хороша, — оценила Клара. — По-моему, чересчур нарядная и длинная, — замялась Полина, рассматривая себя в зеркале. Она понуро опустила плечи. магия развеялась и перед кларой снова стояла ее застенчивая вечно сомневающаяся в себе младшая сестра неуверенность отставить плечи расправить клара подошла к сестре сзади выпустила из гладкого пучка мягкую золотую прядь и отражение в зеркале как по волшебству вновь изменилось преображая полину в девушку мечты когда иван увидит тебя такой он сразу забудет свою незнакомку ты думаешь Лицо Полины озарила такая солнечная улыбка, что Клара поняла. Она сделает все, чтобы сестра встретила Новый год с любимым мужчиной. Пусть Полина не хочет бороться за свое счастье, а то Клара и старшая сестра, чтобы помочь ей. «Не сомневайся. когда у вас корпоративная вечеринка?» «30 декабря. Наденешь это платье?» «Тогда...» — Полина замялась. «Одолжишь мне денег? Я верну зарплаты. Я тебе его подарю». И никаких возражений. Чувствуя себя доброй феей, Клара отправила Полину переодеваться. Ей предстоит не только собрать золушку на бал, но и развеять морок принца, чтобы он мог оценить достоинство скромной красавицы. Полина в приподнятом настроении поспешила домой, унося в бумажном пакете волшебное платье. Клара проводила ее до метро, зашла в кафе и заказала имбирно-пряничный латте со вкусом Нового года. Пока готовили кофе, она быстро записала в блокноте нужные ей сведения, полученные от Полины, и позвонила по телефону одной из высоких актрис, более опытной Светлане, с дипломом актерского вуза и парой эпизодических ролей в сериалах. «А я в Таиланд улетаю!» – радостно прочеркнула в трубку Светлана. «Звоните после Нового года!» «Что ж, вымора не осталось!» Клара придирчиво изучила фотографию двадцатидвухлетней Арины Змеющенко с ростом метр семьдесят пять, прослушавшей двухмесячные актерские курсы и успевшей блеснуть в роли царевны-лягушки на елке в Рязанском ДК. Глаза зеленые, придется вставить линзы. Волосы прямые, надо будет завить. А в остальном сходство вполне очевидное. Главное, чтобы Арина не торопилась в отпуск, не сломала ногу на коварном декабрьском льду и согласилась сыграть роль, которую напишет ей Клара. «Я свободна!» Быстро откликнулась Арина, когда Клара набрала ее номер. «Могу приехать хоть сейчас!» Клара назвала адрес кафе и приготовилась ждать. В бокале оставался последний глоток кофе, когда позвонил Носов. Коротко сообщил, что придется задержаться в Иркутске еще на день. Спросил, как ведет себя барбос. «Командор — настоящий джентльмен!» — заверила Клара. «А как там в Иркутске? Зима?» «Еще какая! Настоящая! Русская! Саморозца в минус сорок!» По-молодецки отозвался Носов, и писательница живо представила, как сыщик шагает по заснеженной улице между низеньких деревянных домов с крашенными ставнями и как разрумянились на морозе его щеки. Клара с удивлением поняла, что ужасно соскучилась — Она хотела о многом расспросить носова, но он быстро попрощался и отключился. Что ж, у них еще будет время, когда он вернется. А впереди Новый год. Клара надеялась на то, что она, как и Полина, будет встречать его не одна. Арина появилась через час. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Определенное сходство с незнакомкой есть. Не точная копия, но тот же типаж классический овал лица, высокие скулы. Миндалевидный разрез глаз, чувственная линия губ. Вот только волосы прямые и гладкие. С прической придется поработать. Вы, Клара? А я, Арина. Ну и метель на улице. Ничего не видно, так и лепит в глаза. У меня тушь не размазалась? Нет? Официант, принесите кофе скорей! Начинающая актриса тараторила со скоростью пулемета. Уже через минуту у Клары разболелась голова. Красивая, раскованная, энергичная, даже чересчур. составила свое мнение Клара. Арина активно жестикулировала и живо гримасничала, как плохая актриса, которая считает себя гениальной. «А что у вас за проект? Кино? Сериал? Для какого канала? Я по телефону не поняла». Арина так и сыпала вопросами, но, казалось, не стремилась получить ответы. Она подхватила лежащий на столе портрет. «Ой, а кто это рисовал?» «На меня похоже. Только у нее нос больше, а губы тоньше». «А вы меня поэтому пригласили, да?» Шумная нахальная Арина являла собой полную противоположность тихой и скромной Полине. Пожалуй, все складывается как нельзя лучше. Было бы хуже, если бы актриса оказалась милой, обаятельной девушкой с хорошими манерами. Такой было бы сложнее сыграть роль, уготованную ей Кларой. А Арине играть ничего не нужно. Достаточно просто быть собой, чтобы Иван сбежал от нее после первой же встречи. «У меня есть для вас очень интересная роль». Клара четко обрисовала, что требуется от Арины. Девушка с любопытством ее выслушала, немного расстроилась, узнав, что речь не о съемках, а о розыгрыше. Но отказываться не стала, она назвала гонорар, неоправданно завышенный для актриски без диплома. Клара сбила цену в половину, а Арина согласилась приступить к своей роли завтра. Они расстались весьма довольны друг другом. Арина уносила своей сумочке рисунок Ивана и аванс. Вторую часть Клара обещала выплатить сразу после успешного выполнения задания. Оплатив счет, Клара поспешила домой. Ее ждали командор и рукопись, брошенная на полусловие.